Чума. <къем> Он прочистил горло, надеясь вернуть силу в миксевшем голосу. Чума почти полностью выкосила население Монмена. Возможно, там никого нет. Мор вспыхивал на французских землях не единожды. Хуже всего, дела обстояли 13 лет тому назад. Однако после того, как эта стремительная волна, унёсши с собой множество жизней, пронеслась по стране и улеглась, болезнь не исчезла полностью. Через 7 лет, несколько менее яростных вспышек снова поразили Францию, и Вивьену стало известно, что Монмен не избежал чумы во второй раз. Я понимаю твои чувства, и всё же, Вив Разве ты позволишь им возобладать над тобой и дашь шанс элеу снова скрыться? Вивьен покачал головой. Тогда решено, кивнул Ренар, и они молча направили коней в сторону Монмена. Теперь уже Вивьен держался хмуро, тогда как Ренар преисполнился какой-то необъяснимой надежды.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 В пламенно-рыжем свете, начавшем склоняться к горизонту солнце, деревня казалась вымершей. Покосившиеся дома, брошенные без ухода хозяев, уныло глядели на прибывших инквизиторов чёрными провалами дверных проёмов, раскрытых, будто в немом крике. Никого не осталось. Жители покинули Монмен во время второй волны чумы.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 Тренар вдруг замер. Ему послышалось, или где-то в глубине коридора действительно раздался стук. Вивиен, Ансель, кто это может быть? подумал он, чувствуя, как ускоряется сердцебиение. Он даже не думал, что встреча с бывшим учителем фехтования станет для него серьёзным испытанием. И дело было не в страхе проиграть ему в сражении,